Но у Эрика тоже пока что есть время, и он будет усиливать оборону. — Не знаю, Блэсс, это похоже на самоубийство. Встретившись с тобой, я не сразу понял сложившееся положение. — Что ж ты сам не привел с собой войска? Ведь ты-то явился один. По слухам, ты некогда командовал целыми армиями. Где же они теперь? Я отвернулся. Их больше нет». Ты что ж, не можешь отыскать собственную тень в царстве теней? — Не хочу даже и пробовать, — ответил я. — Прости. — Тогда какой у меня от тебя прок? — Хорошо. Я уйду, если ты именно этого хочешь. И если я нужен тебе только для того, чтобы у границы Амбера валялось побольше трупов. — Погоди, — вскричал Блэйс, — я погорячился. — Нет, не уходи, пожалуйста. Мне очень нужны твои советы. И не только. — Останься, прошу тебя.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 Это свое обещание я выполнил. Я побывал во многих странах Царства Теней и подоскал племя вполне похожих на людей существ с покрытыми густой шерстью телами, темнокожих, клыкастых и снабженных весьма мощными когтями. Что касается их умственных способностей, то они напоминали учеников младших классов, знающих еще очень мало, но чрезвычайно любознательных. Они были честны и искренне преданы мне. Их легко оказалось обмануть. столь изощренным мерзавцем, как мы с Блейзом. Я себя чувствовал, как диск с жокей за пультом. Знай себя, нажимай на нужные кнопки. Я привел около ста тысяч воинов, которые молились на меня и почитали за Бога. Все они готовы были с оружием в руках идти туда, куда мы их поведем, хоть к черту впасть. На Блейза это произвело должное впечатление. Он прямо-таки сиял. Через неделю моя рана окончательно зажила, а через два месяца наша армия составляла более двухсот пятидесяти тысяч. Корвин, Корвин, ты все тот же, заявил мне Блейс, и мы на радостях выпили за дальнейший успех. Но меня одолевали странные чувства. Большинство этих солдат суждено погибнуть, и ответственность за это лежит на мне. Хотя я ни на минуту не забывал о разнице между царством теней и подлинным миром, и все-таки каждая смерть будет настоящей смертью живого существа. Об этом я тоже не мог забыть.